Мартин Хайдегер. Бытие и человек. Такой вещи, как человек, являющийся человеком благодаря самому себе, не существует. Мартин Хайдегер. Мартин Хайдегер – один из основоположников немецкого экзистенциализма. Он считал, что главная задача философии – ответить на вечные вопросы о смысле человеческого существования. Мартин Хайдегер. Года жизни 1889-1976. Окончил Фрайбургский университет, после чего там же преподавал. В 1927 году опубликовал работу «Бытие и время», которая принесла ему известность. Поддерживал нацистский режим. Главный вопрос философии. Хайдегер был уверен, что философия должна заниматься в первую очередь проблемой бытия человека. В чем смысл жизни? Какое место человек занимает в этом мире? Это самые главные вопросы, которые волнуют всех людей и на которые должна дать ответ философия. Он упрекает философскую науку в том, что в последние два тысячелетия Она изучала всё, что угодно, но только не смысл бытия. Человек — единственное существо во Вселенной, которое способно осознавать свое существование и может размышлять о бытии. Этим он радикально отличается от всех других форм жизни. Человек осознает бытие постоянно через все, что происходит, и все, что он делает». Если мы смотрим на мир с вопросом, то мир дает нам ответы через разум, чувство, волю. Мы являемся частью огромного целого всего мироздания и поэтому способны его понять. Человек не господин сущего, человек-пастух бытия. Мартин Хайдегер Одна из важных характеристик существования человека – это время. Человек не вечен, время его жизни ограничено, и он остро это осознает. Это осознание может помешать целостному восприятию и пониманию бытия, но оно преодолимо. Если человек будет ориентирован на будущее, он сможет познать подлинное существование. Когда же человек ориентирован только на свое настоящее, он начинает испытывать страх, неуверенность, его одолевают мысли о смерти и непостоянстве. Историки философии относят Хайдегера к экзистенциалистам, но сам он не считал себя таковым. В 1947 году он даже опубликовал письмо о гуманизме, в котором доказывал, что его учение не имеет ничего общего с экзистенциализмом. Ужас приоткрывает ничто. В ужасе земля уходит из-под ног. Точнее, ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами. Вот эти существующие люди с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя. Поэтому в принципе жутко делается не тебе и мне, а человеку. Только наше чистое бытие в потрясении этого провала, когда ему не на что опереться, все еще тут. Мартин Хайдегер. Познать мир при помощи языка. Если в первый период своей философской биографии Хайдегер стремился создать целостное учение, где рассматривал бытие как основу существования человека, то во второй период он занялся толкованием идей разных философов от Аристотеля до Ницше. Главной темой его исследований стал человеческий язык. Может ли человек совершенно точно передавать свои мысли при помощи языка или язык, искажающий инструмент мышления? Хайдегер уверен, что язык — дом бытия, Важнейшая, живая часть человеческой культуры. Но в современном обществе язык превращается в техническое средство передачи информации и теряет свою познавательную функцию. «На самом деле не мы говорим на языке, а язык говорит нами», считал философ. «В самом языке сокрыты тайны бытия, но не все могут это увидеть». В первую очередь, язык проявляет себя через поэзию. Вообще, искусство — это хранилище бытия. В нем содержатся ответы на многие вопросы. Нужно только уметь их услышать. Хайдегер увлекался поэзией. Особенно он любил немецких романтиков Гёльдерлина и Рильке. В их стихотворениях он обнаруживал биение пульса самой жизни. Философ был уверен, что все проблемы европейской цивилизации возникли из-за неправильных установок мышления, которые навязало неправильное развитие европейской философии. Он стремился выявить, в чем конкретно заключаются эти установки, чтобы впоследствии их устранить. «Нужно изменить всю мыслительную культуру», утверждал Хайдегер, А для этого мы должны непрерывно вслушиваться в шепот бытия. Он не ставил своей задачей изменить весь мир и не верил, что это под силу философии. Но если философия выполнит свое главное предназначение, поможет человеку разобраться, в чем смысл его существования, то и мир естественным образом изменится к лучшему. После войны Хайдегер был осужден вместе с другими сторонниками нацистского режима. Ему было запрещено вести преподавательскую деятельность. Идеи Хайдегера сыграли важную роль в развитии философии во второй половине XX века. Среди мыслителей, так или иначе испытавших влияние философии Хайдегера, можно назвать такие известные имена, как Жан-Поль Сартер, Герберт Маркузя, Ханна Арендт, Жак Дорида и другие.